Музы. Происхождение греческое. Мифология. Дочери Зевса и богини памяти Мнемозины. Это девять богинь-покровительниц искусств и наук. Известны также, как Музы, по легенде, они родились на горе Парнас, поэтому множество поэтов и учёных путешествуют туда для того, чтобы испить воды из источника в горе и обрести божественное вдохновение. Каждая муза отвечает за определённый аспект творчества. Калиопа за эпическую поэзию, Клио за историю, Эвтерпа за лирическую поэзию, Мельпомена за трагедию, Талия за комедию, Торпеора за танец, Полигемия за мозы и прозу, Урания за астрономию и Эрата за эротическую поэзию и пантомиму. Однако, если одна из муз уже появилась в поле зрения, каждый человек может обратиться к ней за вдохновением в любой области. Даруя затем смертных свой божественный дух, музы весёлые и ласковые, они часто поют хвалебные песни, они также нередко награждают смертных талантами и мастерством. Люди чествуют муз молоком, мёдом и вином. Храмы во имя муз дали начало современным музеям. Обратись к музам, когда ты ищешь вдохновение и совершенство в своём таланте, в особенности проси о помощи ту музу, которая отвечает за важную для тебя область.